Голова ботаническая. Как известно, существует флора ледниковая и степная, арктическая, пантийская, средиземноморская субтропическая, болотная и так далее и тому подобное. Причем все эти виды растительности различаются либо по своему происхождению, либо по области распространения и буйного произрастания. Так вот, начав в той или иной мере заниматься ботаникой, вы замечаете, что для кафе характерна одна растительность, а, скажем, для колбасных другая, что одни виды и роды, лучше растут на железнодорожных вокзалах, а другие – у обходчиков. Быть может, тщательный сравнительный анализ обнаружил бы, что на окнах у католиков успешно культивируется не та растительность, что у людей неверующих и прогрессистов, что в витринах галантерейных ловчонок пышно цветут одни лишь искусственные цветы и так далее. Но поскольку ботаническая типография пока что, как говорится, в пеленках – Назовем несколько наиболее резко обозначившихся характерных ботанических групп. Первая — Флора вокзальная. Включает два подкласса – насаждение перронные и сад начальника. На перронах обычно подвешенные в корзинах, но иногда также расставленные на карнизах и окнах вокзального здания. Особенно хорошо удаются острожки. Затем лабелия – пеларгония, петуния и бегония, на больших вокзалах иногда и драцена. Вокзальная флора отличается исключительно обильным и ярким цветением. Сад начальника в ботаническом отношении менее интересен. Там встречаются розы, незабудки, анютины глазки, лобелии, жимолость и другие социологически мало отличные друг от друга сорта. Вторая. Флора железнодорожная. Произрастает в садиках путевых обходчиков. К ней относятся просвирник или мальва, подсолнечник, затем тропиолум, вьющиеся розы, георгины, иногда также астры. Как мы видим, это по большей части растения, выглядывающие из-за забора. Возможно, с той целью, чтобы доставить удовольствие проезжающему машинисту. Дикая железнодорожная флора растет на железнодорожных насыпях, Состоит она главным образом из девесила, антиринума, коровяка, попавки, медуницы, богородицыной травки и некоторых других железнодорожных видов. Третья – флора мясниковская. Растет в витринах мясных лавок, среди мясных вырезок, окороков, бараньих туш и колбас. Охватывает небольшое количество видов. В первую очередь аукубу, аспарагус шпренгера из кактусовых – цереус и эхинопс. У колбасников в цветочных горшках встречается также араукария, а иногда и первоцвет. Четвертое – гостиничная, насчитывая два леандра у входа и аспидистры на окнах. Гостиницы, отпускающие так называемые домашние обеды, имеют на окнах также ценерарии. В ресторанах, Растут даже драцены, филодендроны, крупнолистная бегония, пестрые колиусы, латании, фикусы. И вообще та растительность, которая в газетных заметках о балах иногда выразительно обозначается словами «эстрада утопала в пышной зелени тропических растений». В кафе хорошо принимаются только аспидистры, зато на террасах кафе В изобилии произрастают лабели, петунии, традисканцы, а также лавр и плющ. Насколько мне известно, никакие растения не прививаются у булочников, оружейников, в магазинах автомобилей и сельскохозяйственных машин, у торговцев с кабинными изделиями, мехом, пищебумажными товарами, шляпами и у многих других мелких предпринимателей. На окнах учреждений либо вовсе нет никакой растительности, либо одни красные и белые пеларгонии. Вообще, характер учрежденческой растительности зависит от вкуса желания либо сторожа, либо начальника учреждения. Кроме того, решающую роль тут играет определенная традиция. В то время как полоса вдоль железных дорог отличается пышной и пестрой растительностью, близ почтовых и телеграфных станций Не растет ровно ничего. Муниципальные учреждения в смысле растительности богаче учреждений государственных, а среди последних налоговые представляют собой совершенную пустыню. Особый ботанический класс составляет флора кладбищенская, а затем, разумеется, флора юбилейная, венчающая гипсовый бюст виновника торжества. К ней относятся Алиандр, лавр, пальма и, на худой конец, аспидистра. Что касается флоры оконной, то их две – бедная и богатая, которая у бедных да, обычно лучше. Кроме того, у богатых она, как правило, гибнет, пока хозяева на даче. Мы далеко не исчерпали всего ботанического богатства разных зон растительности, Желательно было бы установить, какая категория людей культивирует фуксии, и какая страстоцвет, какой профессии принадлежат любители кактусов и так далее. Возможно, что существует, либо возникает, особая флора коммунистическая или флора лидовой партии. Богатство мира неисчерпаемы. Каждое ремесло, да что я говорю, каждая политическая партия могла бы иметь свою собственную флору.